Голова двадцать восьмая. Не первого. А если так подумать, то в итоге шансы у нас еще есть. Ясное дело не в прямом столкновении. Так что надо успеть, пока хранитель полностью не поднялся и не принялся за нас. «У кого-то есть транспорт побыстрее?» «Не спешу отвечать Рикини, а поворачиваюсь к своим». Как и следовало ожидать, запасливым оказался только Пушистик. Мари с Хибой в принципе о таком не подумали, а у робота не было денег. «Тогда готовься», — кивнул я Пушистику, призывая свой уже разок выручивший меня мотоцикл. «Карло, ты поедешь со мной. Мари, ты составишь пару этой усатой морди. Хиба, Камба, мест больше нет, но гибнуть вам не обязательно». Просто выйдите пока из игры, потом каждому из вас отпишусь». К моему удивлению, никто не возражал. В послушном Хибе я и не сомневался. А вот то, что крыс только понимающий кивнул, было для него серьезным плюсом. Пожалуй, на самом деле стоит потом с ним связаться. «Что ты задумал?» А Пушистик-то, у которого тоже оказался необычного дизайна мотоцикл, беспокоится. «И правильно делает. Сам не до конца верю в то, что сейчас хочу сотворить». Может, надо было взять с собой Марию вместо Карла? Впрочем, выбирая между симпатичной девушкой и тем, кто может прикрыть тебя щитом, в данной ситуации я, пожалуй, выберу последнего. Так, вроде удалось отвлечься, спустить стресс. Значит, пора. Приготовились! Наре, как все начнется, ускоряйся и за мной! Вы открыли свои координаты игроку Элен Мор Ар. Вы открыли свои координаты игроку Анатари. Вы открыли свои координаты игроку Светлана. А теперь понеслась. Прямо перед нами стояла огромная, перекрывающая горизонт фигура хранителя. По бокам, практически одновременно, вспыхнули три портала, через которые синхронно ринулись вперед тысячи игроков. Земляне, реки и Время Вечности. Все трое, кому я отправил приглашение, не пожелали пропустить вечеринку. Эх, будь у меня побольше времени, можно было бы и поторговаться. Тем временем все вокруг погрузилось в хаос битвы всех против всех. В таких условиях стараешься первым делом защититься или уничтожить того, кто может тебе навредить. А такую мелочевку, как мы, просто непроизвольно упускают из виду. Благодаря низкому уровню и подобному отношению отряды землян тоже смогли пережить первые минуты, а потом окопались за оперативно установленными силовыми щитами призвали пушки и другую технику и начали очень даже неплохо по одному уничтожать неожидающих такого игроков противника, сосредоточивших усилия друг на друге и на хранителе. Мы же, заревев моторами, рванули вперед, На скорости пролетели мимо ног огромного голема-хранителя, увлеченный развернувшийся рядом битвой, он даже не обратил внимания на таких букашек, как мы. В итоге Карло пришлось принять на щит только один случайный залп в нашу сторону, и наша четверка вырвалась на оперативный простор. «Куда дальше?» Пушистик на секунду притормозил. Я не слушал его, глядя на огромные стальные ворота в подземный ангар, открывшийся после того, как хранитель покинул свое место. «Ты не видишь?» Я указал пальцем в их сторону, но, как оказалось, для всех остальных траншеи, ведущей к воротам, было пусто. Похоже, еще одна защита от случайных гостей. Разогнав наши байки, мы съехали по песчаному склону и буквально через десяток секунд оказались на месте. Нарис сходу закрепил у петель одной из створок какую-то мощную взрывчатку. активация, ударная волна и никакого результата. Системная кошка жизнерадостно подсказала, что цель иммунна к урону, а мой взгляд зацепился за две новые надписи. Вы хотите перенестись внутрь, используя путь лидера расы? Вы хотите перенестись внутрь, используя наследие первого рекини? Два варианта, выбери любой. и мы моментально уберемся из этого опасного места, где каждую секунду нас могут заметить и уничтожить. Но почему же мне не нравится ни один из них? Может быть, потому что мне надоело постоянно идти на поводу у других, у судьбы, да у всего подряд. Хочется, черт побери, делать свой собственный выбор. От ярости и безысходности использую на двери душу царя, и та, на удивление, проходит. Пелена вечности. Шанс сопротивления атакам древних повышен до 10%. Да уж, обычно сопротивления идут на 80-90%, а тут только 10%. Как и следовало ожидать, атаки древних, чем бы они ни были, опасная штука. Вот только мне это ничего не дает. Или все таки У меня же есть удар царя. Быстро открываю и просмотрю информацию, обнулившуюся после применения души на это странное убежище. Удар царя вечности. Урон 50. Тип урона древний, неотразимый. Откат 5 секунд. Цифры просто смешные, но вот слово «неотразимый» заставляет задуматься. Если по этим воротам не проходит обычный урон, то, может быть, пройдет этот? Удар царя. нанесен урон 50. На гладком металле появилась еле заметная вмятина. Вот и прекрасно. Значит, живем. Выжидая время отката и бью снова. Вмятина становится заметнее. Через минуту и еще 12 ударов, направляемых быстро разобравшимся что к чему роботам, возле петли появилась трещина. «Теперь сюда!» Не знаю, как там Карло рассчитывает места для каждого нового удара, но что-то мне подсказывает, что без его руководства мы бы не справились. А так каждый новый удар все больше расширял трещину. И вот нижняя петля уже свободно болтается. Теперь можно приняться за верхнюю. Нет, конечно, можно было бы воспользоваться помощью системы и просто перенестись внутрь. Но так надоело идти на поводу у Джи. Тем более, что-то внутри меня подсказывало, что в таком случае результат мог быть совсем другим, чем если мы сейчас грубой силой прорвемся за дверь. Звуки боя в отдалении уже начали стихать, когда мы сбили верхнюю петлю, и огромная створка рухнула на землю. С легким благоговением мы зашли внутрь. И пока глаза привыкали к отсутствию света, на какое-то время оказались в полной темноте. А потом стали проступать их очертания. черные шары диаметром около пяти метров, стоящие на превышающих их размерами черных плоскостях, закрепленных по бокам. Истребитель Тал Цигов. Уровень 1. Тип древний. И их здесь были сотни. Все подземелье оказалось огромным ангаром, где расположилась эскадрилья исчезнувшей расы. Вот получается и оно, оружие. Только принадлежит оно не первому, а Талпцигам. В памяти тут же пронеслись все разговоры, в которых я его обсуждал. А ведь правда, никто и никогда не говорил, что оно принадлежит Рикине. Я сам это додумал. Судя по всему, первый в своё время просто взял и воспользовался им. Так же, как это сейчас можем сделать мы. Я, конечно, ожидал найти какой-нибудь уникальный меч, но и куча истребителей — это тоже неплохо. Жалко, что все нам не утащить, но даже один из сотни, учитывая размах Вселенной, это уже будет огромнейший куш. А еще, судя по указанному типу, древний, эта машинка может оказаться тем самым решением, что спасет от бушующего в новом Вавилоне Сет-Еруина. «Выбирайте себе по одному и рассчитываю на каждого из вас на Земле». пока еще ни один из нас так и не сдвинулся с места, с восторгом осматривая открывшиеся взгляды богатства. «Каждому не получится!» — расстроил меня Карло, как ни странно оказавшийся быстрее всех и первым добравшийся до корабля. «Тут два места — пилот и стрелок, так что если хотим сохранить боеспособность, лучше лететь парами». «Да тут вообще не получится!» Марий и Пушистик выкрикнули это одновременно и с возмущением. «Стоит ограничение в тысячный уровень!» У меня тоже сначала выскочило это ограничение. Но тут же исчезло, сменившись успокаивающей зеленой надписью, возвещающей, что как на царя и защитника своей расы, на меня эти ограничения не действуют. Вот только легче от этого не стало. Сотни рычажков, тумблеров, индикаторов. Тут что, надо на самом деле уметь управлять таким истребителем? Как оказалось, да. В итоге среди нас оказался только один пилот. Карла. У него, как выяснилось, даже диплом есть. Все-таки полезно иметь лишнего царя в отряде. Никто не знает, когда пригодится. Я занял место стрелка. Наводить на цель и нажимать кнопку спуска, тут думаю я справлюсь. А Мари с пушистиком остались в ангаре, решив его исследовать напоследок, пока не нагрянул победитель в бушующей на поверхности схватки. Убьете змею у себя на планете! давал нам последнее наставления Наре. Истребитель не вздумайте продавать. Я еще надеюсь, рано или поздно получить тысячный уровень и прокатиться на нем. не знаю кому пушестик планирует завалиться на этой штуке в гости но это все потом сейчас нам надо спасти землю и не умереть как же буднично все это стало для меня звучать кстати раз уж на то пошло они включили мне прямую трансляцию для фона ставлю песню из какого-то старого фильма под вопрос что для завтра сделал я наш истребитель выскользнул из ангара и быстро поднялся на орбиту планеты при этом никаких перегрузок движения легкие и плавные Похоже, и у Карла действительно есть опыт, и корабль очень даже хорош. Мне-то есть чем сравнивать. Моя яхта, доставшаяся от Шакар, стоит немало, но даже ей до такого очень далеко. Теперь можно открыть портал, и вот мы уже в небе над новым Вавилоном. Картина, открывшаяся нашему взору, мне очень не понравилась. Когда-то величественный город был сейчас на две трети разрушен, а на границе хаоса и порядка бесновался огромный змей, пристально следя за нами взглядом. А потом он взял и плюнул в нас облаком зеленой слизи. В результате роботу пришлось прокрутить пару фигур высшего пилотажа, чтобы избежать попадания. «Двадцать лет в силах планетарной самообороны!» — воодушевленно закричал Карло. «Это вам не ежиков, гаврированных, стрелять!» Я на секунду растерялся от такого неожиданного оборота, но возможности разрядить пушку прямо в пасть Цету не упустил. Пусть не 20 лет, но опыт в шутерах у меня тоже очень даже неплохой. Вы нанесли урон двести тысяч три. Вы нанесли урон семь тысяч один. Есть попадание, и жизни немного просели. А потом начались гонки со смертью. Змей плевался в нас, змей прыгал в нас, он даже устроил локальный огненный дождь. Если бы не душа царя, вовремя перекинутая на наш истребитель, нам бы не выжить. Итак, жизни опустились почти до самого дна. Но в итоге непрерывная стрельба и мастерство Карла, как пилота, принесли нам победу. И пусть мы заодно разгромили половину остатков города, но оно того стоило. Да и был ли у кого-то выбор? Сет Еруин погибает. Истребитель повышен до 12 уровня. Получено 12 очков развития. Получено достижение первый десятый. Можно выбрать одно из двух улучшений. Активный щит. Поглощает любую атаку в течение 6 секунд. Откат 1 час. Стелс режим. Заметность снижается на 99%. Время использования не ограничено. Нельзя активировать при активном ведении вас противником. Жалко, что уровни дали не нам. Все-таки такую махину завалили. Но прокачанный истребитель тоже неплохо. Из улучшений выбрал стелс. Учитывая, сколько их досталось либо рекине, либо времени вечности, Не знаю, кто из них в итоге победил. В честных схватке мне ничего не светит, так что наш выбор — незаметность. А очки развития при всем богатстве выбора полностью вгрохал в скорость. В итоге повысился шанс перегрева двигателя, но зато максимальная скорость выросла на 12%. А теперь надо быстренько спуститься и посмотреть, что выпало с этой змеюки. Ни за что себе не прощу, если кто-то после всего, через что мы прошли, нас опередит. Вот только стоило нам приземлиться, как неприятности посыпались одна за другой. «Опасность для планеты отсутствует. Вашего уровня недостаточно для управления истребителем». «Нас тут же выкинуло за борт еще недавно столь гостеприимной машины. Похоже, доступ царя действует только во время непосредственной опасности для родной планеты. Вот тебе и статус защитника. Но и это оказалось еще не все». «Объявляется глобальный общеигровой ивент нашествия сетов. Остановите вторжение древней расы на Джарк Монгве». «Упс!» Тут же прилетело сообщение от Нари. «Похоже, мы тут кое-что натворили». «Да что ты так нервничаешь? Ну, ивент, ну пусть все поиграются. Нам-то что? Пусть недавно мы что-то и смогли провернуть, но в целом-то это не наша весовая категория». Отписываясь пушистику, Я несколько раз подергал крышку люка истребителя, но та была закрыта намертво. Творение-то и не думало снова пускать нас внутрь. «Ты не понимаешь, если их не становить в джи, то они поставят маяк и смогут найти дорогу назад и в реальности, и тогда я уже никому не позавидую». «А вокруг нас уже начали собираться земляне».